43. -е. Женева Шаги приближались. У Женевы перехватило дыхание. У нее было много времени, чтобы подумать о Мерфи, о Такерах и обо всем, что она сделала. И кое-что решить. Все ближе, все громче. Наконец она услышала, как щелкнул замок. Дверь с визгом распахнулась, кто-то невидимый спустился по ведущей в подвал лестницы. Она приподнялась и села. Перл включила свет, и Женева наконец увидела ее. Она стояла в дверном проеме. «Ты не можешь просто запирать меня здесь всякий раз, когда не знаешь, куда меня приткнуть!» выпалила Женева вместо приветствия. На самом деле, в погребе было не так уж плохо. Затянувшееся одиночество и тишина располагали к размышлениям о собственных ошибках, о желании измениться, о планах на будущее, которое наступит, как только она вырвется из заточения. Женева уже все решила. — Ты начала суетиться, — невозмутимо ответила Перл. — Тебя нужно было усмирить. Радуйся, что сидела здесь. Там такое началось. С мальчиками всё в порядке?» Сердце пропустило удар. «А Селеной?» Пэрл, нахмурившись, передернула плечами. «Они совсем справятся». Пэрл подошла. Её шаги эхом отдавались от бетонных стен. На плече у неё висела тяжёлая чёрная спортивная сумка. «Я завязываю», — сообщила Женева. Завязываю со всем этим. Серьезно. Озвучивать это, вероятно, не стоило. Она ни за что не сможет одолеть Перл в драке. Это она знала по опыту. Неоднократному. И что тогда помешает Перл запереть Женеву в этом погребе навсегда? Знаешь, — протянула Перл, — я тоже. Женева потерла глаза. Она чувствовала себя совершенно измотанной. Сколько она просидела в этой комнатушке? Наверное, всего пару дней, которые казались парой месяцев. «И правильно», — буркнула она, — «ты еще хуже, чем он. Он хотя бы никогда меня не запирал». Папуля причинил каждой из них немало зла. Но правда заключалась в том, что он стал им почти настоящим отцом, единственным, какого они знали. Ужасным отцом, интриганом, мошенником и убийцей, который все же любил их по-своему. «Здесь не так уж и плохо», — заметила Перл. Ее губы растянулись в загадочные улыбки, сродни улыбке сфинкса. Она всегда появлялась на ее лице, когда Перл была довольна собственной шуткой, понятной обычно ей одной. «Ну ты, сука! Это же чертово подземелье!» — огрызнулась Женева. «Ты посадила меня под замок, чтобы я не наговорила лишнего и не испортила твою маленькую игру! Хреново выглядит, не находишь?» «Ты как обычно грамматизируешь». Перл бросила громоздкую сумку на пол. «Что это?» спросила Женева, подозрительно разглядывая ее. «Одному Богу известно, что Перл могла в ней притащить». «Половина», — ответила она, — «половина от всех денег, которые я заработала с папулей и которые получила самостоятельно. И твоя новая личность. Скажи спасибо Мерлу. Водительские права, паспорт и страховка». Женева сползла с койки. Присела рядом с сумкой и открыла ее. Она была набита наличными. Сколько Перл выдала ей? Много. Достаточно. Женева открыла лежавший сверху конверт. Элис Грейс Миллер. Красиво и просто. Папуле понравилось бы. С реверансом в сторону ее прошлого «я». той девочке, которая давно исчезла. Так давно, что Женева едва помнила ее. «Теперь ты можешь отправиться, куда тебе только заблагорассудиться», сказала Перл. «Можешь стать кем угодно. Ты свободна». Женева подняла глаза на Перл. Кем они были друг для друга? Перл однажды назвала их сестрами по несчастью. Женева была согласна с таким определением. Она искала в себе чувства, но нашла лишь что-то похожее на сдержанную привязанность. Их судьбы скрепил негласный обет. Они многое вместе выстрадали, они знали друг друга. Этого уже было достаточно для установления довольно прочной связи. Они хранили множество общих тайн, которые унесли бы с собой в могилу. «А ты что будешь делать?» — поинтересовалась Женева. «Обо мне не волнуйся», — ответила Перл, «что-нибудь придумаю». «В этом я не сомневаюсь». «Пошли!» — скомандовала Перл. «Я подкину тебя. Мы же совсем в глуши». Погреб вдруг показался ей страшно уютным. Здесь было холодно и темно, зато безопасно и предсказуемо. Из распахнутой перл-двери в подвал проникал яркий солнечный свет и теснил мрачные тени подземелья. За порогом ее ждал целый мир, огромный, необъятный, море возможностей, море путей. Но, черт возьми, какая-то ее часть совершенно не хотела выползать из тени. Она встала, нашла свои туфли, взяла куртку, закинула сумку на плечо и последовала за Перл на улицу. Ещё никогда солнечный свет не казался ей таким слепящим. Она прикрыла глаза ладонью. Перл заперла за ними дверь. Разглядеть её в кустах было почти невозможно. «В случае чего?» — сказала Перл. «Возвращайся сюда, в погреб, и напиши мне». Она кивнула. Но возвращаться сюда она не собиралась. и уж тем более не собиралась писать Пэрл. Всего в нескольких шагах от места, где они сейчас стояли, был похоронен Папуля и убившая его женщина. Прошло столько лет, промелькнуло, как пять минут. Найти могилу, невидимую, затерянную, заметенную временем и лесным опадом, она бы не смогла. В отличие от Пэрл, которая вдруг остановилась, уставившись в землю. «Я покончила с этой жизнью, папуля», — шепнула она. На последнем слове ее голос подернулся неуверенностью, боязливой, почти детской. Но на лице застыло выражение неотступной решимости. Она задержалась у могилы на один короткий миг, а потом развернулась и двинулась прочь. Женева Элис села в машину, они тронулись. В зеркале заднего вида она заметила черные клубы дыма на том месте, где совсем недавно стоял их дом. Дом, в который папуля привел ее той ночью. Целую вечность назад. Дом, в котором она жила вместе с Перл после того, как папуля не стала. Дом, который почему-то казался родным. Она хотела было вскинуться на Перл, спросить, какого черта она натворила. Но потом поняла, она просто привыкла сжигать дотла. Ничего иного она придумывать не умела.